Глава вторая. Нина. Два часа в небе пролетели, как один миг. И хоть я упорно обещала себе бесцельно таращиться в иллюминатор, делая вид, что умею отключаться от работы и отдыхать, а мой трудоголизм — это вовсе не болезнь, а прихоть, но надолго меня не хватило. Полчаса. А остальные полтора мое времяпрепровождения скрашивал Старина Дрейзер со своим финансистом. Да, легкое чтиво — это тоже не по моей части. Потом была посадка, высадка и прочие прелести пребывания в аэропорту, вышагивая по которому, не могу не сказать, что мое сердце защемило в приступе, накатившей ностальгии. Не сильно. Слегка. Я обычно лишней сентиментальностью не страдаю, но где-то глубоко в душе цепляли знакомые места. Терминал явно претерпел ремонт, да и город тоже преобразился. А вот мартовская погода была неизменной. Дождь и хмурое серое небо. Ну, зашибись, а я забыла зонт. Да, я смотрю, ты сильно рад моему возвращению в Сочи. Возвожу очи к небу, стягивая на макушку солнечные очки, которые сейчас с удовольствием променяла бы на любой, даже самый захудалый зонтик. Думаю, это его обычное, весьма беспристрастное состояние. Обернулась. Простите. Рядом мужчина. Быстрый оценивающий взгляд с головы до ног. Вердикт. Симпатичный. На лицо редкое сочетание грубости со смазливостью. Высокий, поджарый, держится ровно, будто пруд проглотил. Из вещей только дорожная сумка в руках. Волосы короткий ежик и гладко выбритые скулы. Блондин. Взгляд цепкий, линия губ упрямая. Военный, что ли? Ну или на худой конец служитель органов правопорядка. Только костюмчик с иголочки и пальто к образу не клеятся. Слишком элегантно, что ли? Говорю, тут такая погода частенько по весне. Тембр голоса тоже приятный. Первый раз в Сочи? И нет. Ну, совершенно нет никакого желания с кем-либо сейчас вести пространные беседы о природе погоде. Тем более все мужики — сволочи. Но вежливость никто не отменял. Родилась здесь. Давно не приезжала. Уже и забыла, какой тут климат. Мужчина, видимо, моим ответом, получив зеленый свет, протягивает руку и улыбается. Леонид. К родственникам приехали. Антонина. Пожимаю. В отпуск. А вы? Командировка. Значит, я ошиблась. В чем же? Не военный. Командировка в Сочи? Вероятность 90 из 100, что вы бизнесмен. А я таких наелась на всю свою жизнь вперед. Увольте. Бросая взгляд на наручные часы, пора сворачивать этот вежливый диалог. Желательно моей эффектной капитуляции. Но не успеваю. Мне на подмогу приходит неведомый собеседник моего нового знакомого, который тревожит его звонком. Пока я старательно изображаю статую самой себе в отчаянной попытке переждать морость с неба, всем своим видом транслируя нежелание продолжать беседу, Леонид достает из кармана мобильник и по-деловому собранное и отстраненно кидает в трубку. «Да, понял, Виктор. Пару минут не проблема, жду у входа». «Нет, без вопросов». «Только прилетел, рейс задержали». «Задержали? Неужто тоже из Москвы? На одном самолете летели?» «Ну, это ладно. Это не так сильно колышет, как имя. Виктор?» Внутренне передергивает. «Я зябко ёжусь». «Да глупости, конечно. Сколько в нашей стране Викторов на квадратный метр?» Но, тем не менее, в Сочи это имя начинает вновь приобретать определенный оттенок ностальгический и горький. Вот только где сейчас тот самый Виктор и чем он занимается, не имею никакого понятия. И почему именно его я вспомнила, ведь за 10 лет работы с людьми, каких Викторов только не было в моей жизни, даже не понимаю. На секунду даю себе слабину и поглядываю на Леонида. Мужчина перехватывает мой взгляд, улыбается, подмигивает, и я тут же себя одергиваю. Ты статуя Кулагина, безразличная, безэмоциональная, не желающая вляпываться в невинный флирт и уж тем более связь. Статуя. Хвала богам не сахарная, а значит, не растаешь. Если прямо в это мгновение будешь активно перебирать своими стройными ногами в сторону такси, то даже есть шанс уйти незамеченной. Но я стою. А Леонид договаривает, Прощается с собеседником и прячет мобильный. Вновь, возвращая свое внимание ко мне, запоздала отвечает. Простите, коллега звонил. Так о чем мы говорили? Ах, да, теория хороша, но я не бизнесмен. И не военный, но к последнему близко. Слушайте, как насчет узнать друг друга поближе за чашечкой кофе, Антонина? Две минуты знакомства и уже на чашечку кофе зовете? Может, я замужем? А я, может быть, женат? Я же вас не в гостиницу приглашаю, а всего лишь на невинную беседу. Знаем мы, чем заканчиваются такие беседы в командировках. Ухмыляюсь я, закатывая глаза. Одна чашечка, потом вторая, за ней бокальчик, а за бокальчиком бутылочка, сладкие речи, прогулки под луной. И вот мы уже в номере первого попавшегося отеля самозабвенно бросаемся изучать Камасутру. Шустрый вы, однако, Леонид. Оглядываю парковку в поисках таксопарка. Как назло, ближайшее такси стоит в сотни метров, а с неба так и моросит противный мелкий дождь. Да, что значит «не везет и как с этим бороться? Хоть подъехал бы, что ли? Может, помахать? «План неплох», — смеется мужчина. «Но я действую изящней. А по поводу скорости. Профессия обязывает принимать решения быстро. Знаете ли, не привык межеваться». Тем более, когда дело касается такой очаровательной дамы. Дамы? Нет. Все-таки любопытный персонаж. Не будь я так озлоблена на весь мужской род, может быть даже и согласилась бы. Но слишком много «но», которые милая улыбка и соблазнительный взгляд нового знакомого совсем не скрашивают. Поэтому набираю в легкие побольше воздуха и, стараясь говорить предельно вежливо, сообщаю. А моя профессия? Обязывает говорить людям все прямо, глядя глаза в глаза Леонид. Разворачиваюсь, хватаясь за дужки очков. И увы, но я все же вынуждена вам отказать. За комплимент спасибо, за попытку тоже. Но курортные романы не мой конек. А, а серьезными отношениями наелась досыта. Без обид и ничего личного. Улыбаюсь, смягчая отказ. Может, мы хотя бы вас подкинем до города? Таксисты в такую погоду сейчас будут драть в три драга Уверен, мой коллега не откажет даме в беде. Где вы видите беду? Ну, так...» — кивает мужчина, намекая на дождь. «Мило. Спасибо за беспокойство, но я как-нибудь сама». «А вы категоричны?» — фыркает. «Предпочитаю слово «решительность». Одно другому не мешает, и тем не менее, Антонина... Я уверен, что победа будет за мной. Отказ явно стал для моего попутчика вызовом. Уж слишком хорошо я знаю этот взгляд мужских глаз. Такие, как он, не любят проигрывать. Тем более женщинам. Но, к сожалению, для Леонида я тоже не люблю быть проигравшей. В состязание, где заведомо могу быть в хвосте, предпочитаю не ввязываться вовсе. Поэтому улыбаюсь и, отчеканив, Тогда я заранее выхожу из этой битвы. Хорошей вам командировки и попутного ветра». Надвинув на глаза очки, подхватываю за ручку чемодан. С мирным шелестением колесиков по асфальту отчаливаю в сторону заждавшегося своего клиента-таксиста. Буквально физически ощущая на своей пятой точке чужой взгляд. «Уже хочу обернуться и сделать замечание, как самая последняя ханжа». Но краем глаза улавливаю, как ко входу в здание аэропорта подъезжает и тут же притормаживает черный внедорожник. Видимо, тот самый Виктор, которого мой неожиданный попутчик ждал. Ну вот, долго Леониду грустить в одиночестве не пришлось. Виктор. До аэропорта долетаю, всю дорогу тихо матерясь на Шумилова, параллельно отбиваясь от звонков своих оперов. На подъезде набираю этого Леонида Рустамовича Ларина. По голосу вроде нормальный мужик без лишнего пафоса. А вот внешне весь с иголочки, что заставляет задуматься, какие нам с ним в будущем светят проблемы. Не любят у нас залетных птиц, как ни крути, а тут роже написано, что опер он не местный. Притормаживаю у входа в терминал. Ларин мою машину напрочь не замечает: сигналю. Нехотя командировочный оборачивается. Перехватывая сумку, все еще кося взглядом куда-то по направлению припаркованных машин такси, идет в мою сторону. Я щелкаю на клавишу, снимая блокировку с дверей и проследив взглядом за коллегой, ухмыляюсь. Серьезно, баба! Ну, у Москвичи пять минут в городе не провел, уже нашел себе объект обожания. Хотя мужик, он и в Африке мужик. И да, я бы тоже между мной и вот той малышкой в черной косухе, выбрал бы последнюю. Есть там на что поглазеть и что потрогать. Фигурка выше всяких похвал. Попка упругая и как орех. Девчонка явно не пренебрегает тренажерным залом. Да и ноги от ушей. А в этих джинсах просто сказка. А волосы. Готов голову на отсечение дать, что они снахшибательно пахнут и мягкие как шелк. Так бы и запустил в них ладонь, пропуская сквозь пальцы, сжал, намотал на кулак и, короче. Манящий взгляд, картинка. Интересно, кто эта незнакомка? Местная или, как наш майор, проездом? Удивляясь самому себе, нехило залипаю взглядом, пока девушка, котя чемодан, приближается к ближайшему свободному такси. Смотрю, улавливая каждое движение. Едва не вздрагиваю, когда незнакомка запускает пальчики в свою густую копну волос, откидывая пряди со лба. Лица я ее не вижу, но по позвоночнику пробегает микроразряд, стрелой вонзаясь прямо куда-то в сердце. Знакомый жест. Пиздец какой знакомый. Даже невольно вперед подаюсь, руки сложив на руль, вперев взгляд в фигурку девчонки. Ищу. Сам того не осознавая, ищу схожие черты. Неужели? Да нет, это бред. Лагиной в Сочи не было, даже когда любимая бабка ее умерла. Всем занимался ее агент или секретарь, или еще невесть, кто я не вникал. Настолько эта карьеристка крест на городе поставила, что за все 10 лет, насколько мне известно, ни разу нос не сунула на малую родину. И уже тем более объявиться сейчас, здесь, она просто не могла. Нахрена? И тем не менее, по телу прокатывается волна раздражения. Незнакомка сразу теряет в моих глазах добрую половину присвоенных ей баллов, но все равно отворачиваюсь я только тогда, когда девушка скрывается в салоне такси. А в мой салон забирается Ларин, протягивая руку. Леонид. Виктор. Пожимаю, сбрасывая оцепенение. Секундная заминка и трогаюсь с места следом за тачкой, в которой скрылась незнакомка. Как долетел? Сказал бы, что хорошо, если бы не задержка рейса. Не люблю это дело. Потеря времени впустую. Я киваю, сосредоточив внимание на дороге. Обгоняя плетущиеся такси, машинально заглядываю в салон, но, естественно, там тонировка. Задние сиденья закрыты наглухо. Паранойк ты, Волков. Однако свербящее чувство не отпускает. Надолго к нам? А что? Ухмыляется Ларин. «Уже торопитесь избавиться?» «Честно?» Оглядываюсь. «Думаю, ты сам в курсе всей внутренней кухни. У нас чужаков не сильно жалуют. Ничего личного». «Что же за день сегодня такой? Сплошное ничего личного». «Говорю по факту. Народ у нас такой. Новые лица принимает неохотно. Без обид». Командированный вальяжно устроившись на пассажирском месте улыбается обид что вы заминка и выжидательный взгляд в мою сторону майор волков к вашим услугам майор волков какие могут быть обиды чайни в детском саду звучит самодовольно но у меня есть приказ от начальства и нравится вашему народу это или нет но придется и им и вам меня потерпеть ребята «И что же это за приказ такой Ларин благополучно игнорирует мой вопрос, моментально переобуваясь, бросает. «Расскажешь, как у вас тут все устроено?» Я ухмыляюсь, мысленно делая себе пометки. «Конечно, не хочется выносить поспешных выводов. Вроде и человечку он ничего, а все равно осадочек какой-то есть. Мутный, короче». В отделе Ларина ждут, как реально важную шишку. Честное слово, как будто к нам не майор пожаловал, а как минимум генерал с проверкой. Припарковаться не успел, как Шумилов уже на крыльце чечетку отбивал, старательно растягивая улыбку и демонстрируя радушие. Того и гляди, щеки порвет. Наблюдая подобные пляски от нашего полкана, хочется закатить глаза и грохнуться в обморок, как впечатлительной барышне, только бы не видеть эти распинания начальства. Благо от пренеприятной картины меня избавляет сам Вазген, увлекая Ларина в свой кабинет. Как еще не додумались красную ковровую дорожку постелить? Вздыхаю, выбираясь из тачки. Привет, парни. Ставлю на сигналку машину и присоединяюсь к нашим патрульным курильщикам. Это подобие бабок у подъезда. Все видят, слышат и секут. Ни одна муха не пролетит незамеченной и без разрешения шумилф не нашел фыркает один из парней протягивая мне пачку я с удовольствием стреляю сигарету и щелкаю зажигалкой затягиваюсь готов поспорить что еще пару месяцев назад видел ее в кладовой нашего завхоза добротная такая привет из ссср какого черта ты делал в кладовой волков вырастешь поймешь парни начинают гоготать а я выпускаю дым в серое небо Никотин — это плохо. Руслана мне уже весь мозг своим, слишком огромным для ее десяти лет, упрямством вынесла. Но иногда больше ничего не спасает, кроме сигарет. Однажды я брошу. Обязательно брошу. Когда мотивация будет. Но не сейчас. Затягиваюсь еще раз и тушу бычок, кидая в урну. Столярова вернулась, не в курсе? Уже час как бросая взгляд на следственный комитет через дорогу. Приехала и куртку не привезла. Или решила себе как трофей оставить. А может, из нее куклу Вуду состряпает. Походу, пала моя косуха на благо сохранения моих нервных клеток. Да. Приехала, кстати, злая, как собака, волк. А чё у вас не Витёк? Шахматы играем. Надо полагать, сегодняшняя партия осталась за тобой. Хуже. Намекнул, что это последнее. Так думал, сожрет прямо на месте. Ладно, давайте-ка за работу, парни. Пять минут, волк. Три. Время пошло. А то сейчас Шумилов ублажать нашего командированного закончит и навешает нам всем по пятое число за простой. Перебирая ногами, поднимаюсь и захожу в отдел. Тут, как всегда, шум гам и прочие прелести. Кого обокрали, кого повязали, кому просто жить скучно стало. В общем, обычный день. Таращусь в телефон в поисках контакта, пролистывая последние входящие. Время уже почти четыре. Пора бы набрать Руси и удостовериться, что она благополучно добралась из школы до дома. И в принципе, что мой дом все еще стоит. Мне в него хотелось бы сегодня вернуться. А то вдруг и правда в такси у аэропорта Кулагина села. Такое грандиозное возвращение я пропустить не должен. Но меня отвлекают и далеко уйти не дают. Буквально тут же, на входе, тормозит дежурный. Слушай, Витек, тут бабка одна, уже всю плешь дежурки проела. Второй день ходит, как в поликлинику, мать твою, с самого утра, и наседает. Уже не знаю, как от нее отбиться. А чего хочет-то? Заявление, говорит, дайте напишу, обязана принять, и все в таком духе. Ну и зачем дело встало? Ну, там такое дело. Мнется. Короче, какое, блин, заявление? Не наш от профиль. Слушай, Лех, либо говори прямо, либо я пошел. У меня вон опера, как малышарики. Кто в лес, кто под дрова. Некогда мне твои шарады да разгадывать. Короче, она потеряла кота. Теперь требует, чтобы мы его нашли. Как от нее отделаться, понятия не имею. Если Шумилов узнает, что мы ее послали, уж надерёт. Знаешь же, какой он у нас дотошный. Заяву бы принять. Я аж завис. Ты сейчас серьезно? Взлетает моя бровь в немом вопросе. Какой нахрен кот? Домашний. Лёха, блин. Рычу, поглядывая на время. Отправь к следакам. На месте нет. Тогда разберись сам. Беру курс на кабинет. Мне еще только котов вот них хв... Торможу. На глаза попадается довольная рожа нашего молодого новенького опера, 25 лет отроду и меньше месяца, как вступившего в наш штат. И этот персонаж, посреди рабочего дня, вместо того, чтобы штудировать выданную ему спецлитературу, которую я самолично выгрузил ему на стол, глазки секретарю Шумилова строят. Вот же молодняк. В мозгу щелкает. Нет, ну а что? Шустрый, борзый, даже слишком. Прямому приказу старшего не подчиняется. Надо бы проучить. Сдаю назад, подхватывая Лёху за локоть, кивая. А вообще знаешь, отправь-ка ты свою кошатницу к рыбе. Что мы в самом деле не люди, что ли? Пенсионерам надо помогать. А молодой вон как, киваю, с женским полом хорошо ладит. «Пусть порадуется парень, что ему серьезная работа перепала, а то он уже устал пыль с бумаг глотать». Лицо старлее вытянулось. «Нина. Есть такое прекрасное выражение. Горе от ума. Сегодня я испытала его на собственной шкуре. Отвратительное чувство, когда ты своей непримиримостью сам создаешь себе проблемы». Кто бы знал, сколько раз за последние два часа я от души пожалела, что вильнула хвостом и не приняла предложение щедрого Леонида. Не то, которое о кофе с продолжением, а о банальном подвести. К слову, жалею я о принятых решениях очень редко. Нет, с момента отъезда из аэропорта все шло просто прекрасно. Считанные минуты. А дальше? Дальше, как говорится... «Садитесь поудобнее и загибайте пальцы». Мало того, что таксист попался на редкость болтливый и уже через полчаса утомил до мигрени. А я и забыла, какие южане люди, душа распашку. Так еще и с виду вполне себе рабочая лошадка, то есть годная машинка, оказалась хромой клячей, которая едва ехала и вся дребезжала. И ладно, если бы проблема была только в этом. Заткнув уши, Вполне можно было пережить оставшиеся полтора часа поездки до нужного мне района. Но тут случился гвоздь. Ну или стекло, или еще бог знает, какая ерунда, проткнувшая нам колесо. В итоге минус сорок минут из жизни из десяток умерших нервных клеток. «Уважаемый, у нас есть хоть малейший шанс добраться сегодня до места назначения?» «Обижаешь, дорогая!» Сейчас все сделаю и дамчу с ветерком. С ветерком? Ха! Десять минут в пути и та-дам! У нас закончился бензин за пять километров до заправки, на которую мой водитель бегал с канистрой. Потом мы чуть не попали в аварию. Разумеется, по чьей вине? Правильно, моего таксиста, который с рвением бросился доказывать второму участнику почти произошедшего ДТП, что он олень обыкновенный. Умора, да и только. Уж по какому объявлению и где этого бедолагу наняли, даже гадать не берусь. Но права у него явно нарисованные. Ну или на велосипед. Но точно не на авто. И как вишенка на торте. Авария на трассе, которая организовала массовую пробку. Аут. Уже в тот момент я начала понимать, что моя затея с приездом в Сочи была не просто плохая, а ужасная. Как не складывалось у меня с этим городом всю жизнь, так и не складывается. В итоге два часа спустя, когда в моих мечтах я уже должна была быть дома, откупорив бутылочку красного вина, отмечая свой приезд. Мы еще только с восхитительно наглым «Заедем в город, красавица! Всего пять минут, в магазин забегу!» поворачивали в сторону города. И да, теоретически я могла психануть, забрать вещи и уйти искать другой транспорт. Даже не рассчитавшись, и совесть моя была бы чиста. Но вымотанная после раннего подъема, перелета и экстремальной дороги, я натянула на носочки и забила на все махнув рукой. Казалось, что хуже уже этот день просто быть не может. Но я ошибалась. Это был еще не вечер. Единственной передышкой во всей этой круговерте проблем был поход в магазин за бутылочкой воды. Тони! раздалось первый раз на весь честной народ, если быть точнее, на огромный зал продуктового гипермаркета. Я даже не шелохнулась. Как стояла у кассы, так и стояла. Ну, ищут там какого-то Тони. Или какую-то Тоню. Какое мое дело? Но когда это звонкое «Тони!» повторилась уже значительно ближе, в голове что-то щелкнуло. «Тони? Какое-то знакомое обращение». Помнится, в молодости эта дурацкая, навешенная мне тем самым Виктором Тони, проходу не давала. Если учесть, что еще и девочкой я была пацанкой, которая любила байки, тусовки и рок, а с мальчиками дружить у меня выходило в разы лучше, чем с девочками, то подобное сокращение моего имени было в точку. Хотя и бесило жутко. Так может, меня зовут? Да нет, вряд ли. И тем не менее, когда женский голос уже почти на ухо повторил Антонина, а на мой локоть легла чья-то ладонь, сомнений не осталось. Вот и призраки прошлого нагрянули. Я прижала к груди бутылку с водой и обернулась. В первые пару мгновений растерялась, уставилась на отдаленное знакомое лицо девушки, обрамленное аккуратным белоснежным коре с чересчур большими голубыми глазами. Мызна начала дахнула да ладно Агата ты что ли Ага Янин просияла улыбкой единственная настоящая подруга детства с которой мы в свое время утратили связь да я вообще со многими ее утратила когда улетела в Москву не могу сказать что сильно об этом жалела но в определенные отрезки времени поддержки от такой как Агата умеющей слушать Слышать и давать отдельные советы мне очень не хватало. В отличие от пацанки меня, она всегда была как Синичкина. Девочка-девочка. Ну, из тех, в ком мужики нежность видят, а не своего в доску бро. «Я тебя не узнала, Белова, привет!» «А вот я тебя сразу!» «Ты совсем не изменилась, Кулагина, ни капельки!» Агата бросилась ко мне с объятиями, а я растерянно приобняла ее в ответ. Ощущая себя деревянным бревном, толком и не понимая, как реагировать, и что я чувствую от встречи с человеком из своего прошлого. Десять лет. Последний раз мы виделись десять лет назад. Агатка была одна из тех, кого я должна была предупредить об отъезде, и кому, вопреки всему, я не сказала ни слова. Просто молча исчезла. Эм, ах, да, не изменилась. Улыбнулась я, прикладывая карту к терминалу, рассчитываясь за воду. «Надеюсь, это хорошо? Еще бы! Все так же шикарно! Волков, когда увидит, с ума сойдет. Я хмуро зыркнула в сторону бывшей подруги. Агата прикусила язык. «С чего вообще Волкову меня видеть? Волков? Виктор? Нет, это определенно в Сочи эти имя и фамилии меня преследуют, и выводят из себя. Будто находясь за сотни километров от родного города, я имела стену, которая прочно защищала от вторжения прошлого в мою жизнь. С прилетом стена растворилась. И мне это не нравилось. Совсем. «Прости, Тони!» — Нина, Агат. «Нина, еще раз прости. Забыла, что у вас там... В общем, неважно. Ты как? Куда?» «Надолго?» «Пока не знаю. На неделю, а там посмотрим. Нужно немного привести в порядок дом бабушки, да что-то уже с ним решить». «Что решить?» «Продать». «Все, наоборот, дома на побережье скупают, а ты продать». «Появляюсь здесь раз в три года. Мне точно проку мало от этой недвижимости». «Значит, ты приехала заняться наследством». «Вообще в отпуск. Ну почему бы и не совместить? А ты?» Продвигаясь неторопливо в сторону выхода, посмотрела я на подругу. «Ты же вроде собиралась улететь в Питер. Помнится, даже поступила, Агат. Собиралась?» «Да не сложилась. Хотя я и не жалею. Я люблю Сочи, все близкие рядом, друзья опять же с самой школы. Со многими до сих пор общаемся и видимся. Это классно!» Мечтательно улыбнулась подруга. «Может быть и классно, но у меня никогда не было такой сильной привязанности к былым временам». И тем не менее что-то в груди зачесалось, раздражающе заворочились чувства ностальгии, которые только усилием воли удавалось задвинуть обратно. «А ты, Нин, замужем, наверное?» «Ох, мой любимый вопрос. Формально — да, штамп все еще красуется в паспорте. Но реально...» «Нет». Муж объелся груш. Так ему и надо. «Дети?» «Мимо». «Ну, прилетела-то не одна?» Я ухмыльнулась. «Я же говорю, отпуск. В моей жизни это время наедине с собой. Так что да, одна», сказала я, притормаживая такси. Посмотрела на бывшую подругу и готова поспорить, что у меня на глазах ее аж загорелись. Вспыхнули летней голубизной небо а по пухлым губам расплылась улыбка. «О, Виктор будет счастлив!» «Опять двадцать пять». «Да при тут Виктор?» Не выдержала я, буркнув. «Та страница перевернулась, а книга вообще закрылась, Агат. Десять лет назад. Он вообще сейчас где? Наверняка же в Сочи». Рушат все мои надежды собеседница. Еще и улыбается пуще прежнего а я, с трудом удержав ударившиеся о ребра сердца и кислую мину, переспрашиваю. «Как в Сочи? Он же служить собирался». «Так отслужил и вернулся. Здесь у нас в УВД и работает. Такой весь крутой и неотразимый старший опероуполномоченный. У нас его полгорода знает», — хихикает подруга. «А мне вот вообще ни разу не смешно. Твою же Нина бабушку». Здесь Черт, десять лет, блин, Вик! Десять! Неужели нельзя было поменять место своей дислокации? Хотя о чем это я? Это же волков. Виктор, чтобы его волков, ярый противник больших городов, больших перспектив и больших денег. Грёбаный, блин, супермен. Я аж закатила глаза, пытаясь скинуть свалившееся на плечи раздражение. Успокаивай себя мыслью, что то, что мы в одном городе, не означает, что мы обязаны пересечься где бы то ни было. Успокаиваю, да. Но Агата, будто прочитав мои мысли, все рушит, заявляя. Так что вы обязательно встретитесь. С какой то стати? Город, может, и не Москва, но большой. Угу. Теребя лямку сумочки на плече, хитро щурится Агата. Большой. Ты что-то знаешь? Нет. С кристально чистыми, честными глазами пожимает плечами подруга. Но поверь, тебя ждет сюрприз, огромный такой сюрприз. Ненавижу сюрпризы. Но судя по выражению лица Агаты, пытать ее смысла нет. Остается только надеяться, что она что-то путает и в чем-то ошибается, хотя надежды и на это мало. В общем, вот мой номер. Пошарив сумочке, протягивает мне визитку подруга. «Очень буду ждать твоего звонка. Я по тебе соскучилась, Тони. Ой, ты с Нина? «Да мы все соскучились. Было бы хорошо встретиться и... Ну, может, попробовать снова дружить?» «Ах, Агата!» Я улыбаюсь, растроганная этим милом, попробовать снова дружить. Какой она всегда была наивной и нежной девочкой, такой и осталась даже в тридцать. А может, это только я зачерствела со своей карьерой. Хорошо, я наберу. И да, взаимно, Агат. Рада была тебя увидеть. Подруга еще раз на прощание приобняв меня удалилась. Я, схватившись за ручку двери моего многострадального такси, бросаю взгляд на светлую картонку с каллиграфическими выведенными золотыми буквами. Эвент-агентство «Рошель», организатор мероприятия Агата Белова. «И почему я не удивлена?» «Праздники — это точно по части Беловой». Провожая взглядом скрывшуюся в магазине подругу детства и забираюсь в салон. «Ну что, мы готовы ехать?» Интересуюсь у водителя, который бодро заявляет. «Ща не поедем, мадам, а полетим!» Это и пугает.